Глава 5. Комнаты оказались самыми обычными. Я редко останавливалась, а уж тем более ночевала на постоялых дворах. Но данное заведение отличалось чистотою, наличием не просто чистых, а хрустящих на крахмалинах белых простыней. Дверь слегка скрипнула и ко мне в комнату пожаловала Малика. "А я сбежала", тихо шепнула она. "Мужчины о чём-то переговариваются, и я там явно лишняя". Меня иногда так раздражают их мужские секреты. Это так унизительно, когда за спиной шешукуются и замалкают, стоит тебе войти в комнату. Я порой пищать от этого хочу, бесит. Рыжая ведьмочка сокрушенно покачала головой и потрясла кулаками в воздухе. Да, видимо, действительно достали её эти конспираторы. Успокоившись, Малика присела на единственный в комнате стул, стоящий возле невысокого столика у окна. «У нас тоже есть свои маленькие женские секретики. И большие секреты, и даже секретища!» Весело отозвалась я. «Думаю, их наличие твоего мужа тоже раздражает. Представь, как он психует, когда мы начинаем писать друг другу записки». Я широко улыбнулась, а Малика лишь махнула рукой. Мне думается, он знает всё обо всём. Порой мне даже кажется странным, что из двух сыновей читысов из Герр Бывшим разведчиком является и Тьера, не мой супруг. Я весело хохотнула. Вот даже Ан не постижимо образом всегда был в курсе всего, что творится вокруг. Он чётко контролировал все наши мелкие женские шалости и пресекал на корню то, что считал опасным для репутации или здоровья своей дражайшей супруги. А вот Малика, выращенная в сиротском приюте и привыкшая к самостоятельности, порой просто бесилась от такого положения дел. Её свободу ставили под угрозу. От такого любая ведьма завопит. Что они там еще замышляют? Как ты думаешь?» Малика глянула на меня с выражением крайней муки. «Может, он что-то про бабушку знает и теперь строит планы действий с этим бордово-глазым дотошным лазутчиком?» Ее слова меня задели. «Не называй его так. Он вовсе не дотошный. Просто излишне ответственный». Возмутилась я. Можно подумать, что это не одно и то же. Рыжая ведьмочка возвела к потолку яркие васильковые очи. Вот о чём они там всё шепчутся, а? Подхватив чемодан с личными вещами, я подтащила его к небольшому шкафу и запихала внутрь. Ты себя накручиваешь, с умным видом заявила я. Больше чем уверена, что Жан уже давно продумал эту поездку до мелочей. И если они там что и придумали, то явно это не касается твоих родственников. Так что не будь такой мнительной особой. Думаешь? Малика с мольбой глянула на меня. Не будь занудой, повторила я и для пущей убедительности покачала головой. Это сложно. Знаешь, Райан, Этьер в последнее время сам на себя не похож. Всё время задумчив и замкнут. Какая-то рассеянность появилась. Он же бывший военный, вечно всё у него по порядку, да согласно алгоритму. А тут, даже Милава заметила, что-то не то творится с её младшеньким. Малика выглядела серьёзной. Обдумав её слова, я лишь пожала плечами. Ну, мне кажется, он такой же, как и всегда, неуверенно произнесла я. Да нет же, Малика поднялась и глянула в окно. Милава разговаривала со мной неделю назад, допытывалась, есть ли что между вами. Она всерьёз обеспокоена. Между нами? удивилась я. Между мной и Тьерм? Ты же знаешь, что я к нему не равнодушна, а он в восторге только от бордельных девиц. Куда мне с ним тягаться? Подруга как-то подозрительно хмыкнула и пристально глянула на меня, словно оценивая. Этот взгляд мне не понравился, ну вот совсем. Что? рыкнула я, почувствовав некий подвох. Последние 2 месяца этот бывший вояка ночует в своей постели и совсем бросил пить. Слова Малики удивили меня ещё больше. А ещё он привёл в порядок свой загородный дом, отремонтировал спальню и кровать новую туда занёс. Смелавы советовался, как лучше комнату обставить. А она уж не знает, что и думать. У него спрашивает, он молчит или уходит от разговора. У него есть загородный дом? Это для меня было новостью. Хотя ржил с родителями Дневал уже она, а оказывается, у него и своё жильё имеется. Ты знаешь, когда родители Жанны усыновили его, забрав из приюта Он втайне от них продолжал бегать на рыбный завод и работать. Выбирался из окна и бежал перебирать рыбу, деньги складывал. Удивительно, но всё, что у него есть небольшой участок земли, дом, конюшня с породистами скокунами, всё это он заработал сам. Милава говорит, что этер ни разу не впадал в уныние, а сейчас она место себе не находит, переживает, что изменился он резко и сильно. Она же мать, она это чувствует. Слушая подругу, я теребила подол платья. С этой стороны я и Тьера не знала. Он казался мне высокоморальным ценителем столичных борделей, военным в отставке и простым учителем, куратором полевых практик у студентов военной академии. Но вот образ мага-хаоса, перебирающего тухлую рыбу, в моем сознании никак не рисовался. Может, дело в той женщине. Я слышала их разговор с Жаном. Они говорили о какой-то таинственной дамочке и о том, что Этьер не может её добиться. Может, дело в неразделённой любви?» Малика оторвала взгляд от окна и, поджав нижнюю губу, внимательно глянула сначала на меня, а потом на мой плащ, лежащий на кровати. «Зелье на месте?» — спросила она. «Да, но тебе не кажется, что если он любит другую...» Я запнулась, не в силах закончить фразу. Проигрывать было не в моих правилах, но тут речь идёт о близком человеке. Стоит ли идти у своего эгоизма на поводу и рушить ему жизнь? Смог полюбить её, полюбит и тебя. Я не хочу, чтобы в нашу семью вошла какая-то напыщенная особа. Он должен быть твоим. Вы оба заслужили любовь и достойны её. К тому же он идеально подходит тебе. Действовать нужно быстро, пока Жан не разведал наши планы. А как же его истинные чувства? Я сомневалась. Я хотела этого мужчину всей душой, но сам факт, что я могу причинить ему боль, мучил и терзал. Раяна, у тебя наконец проснулась совесть? Взгляд Малики стал жёстче. Он мог хаоса. И если там и есть какая-то зазноба, то наверняка она воротит от него нос. Такие, как он, лишают женщин дара, вытягивают все ее силы. Мало какая магичка и ведьма захочет такого любить. А если простая женщина? В раздражении я присела на койку. Злилась при этом сама на себя. Раяна, была бы там простая девушка, она бы уже висела на нем и обживалась в его доме. Не, там напыщенная магически одарённая особа, которая выжмет из него всё и бросит. Ты должна вмешаться и охмурить его. Малика настроена была воинственно. Она становилась просто гарпией, если дело касалось её родных. "Я думала уже по приезду", проборчала я себе под нос. "Сегодня", перебила меня подруга. За ужином я отвлеку мужчину, а ты подальёшь и теру в тарелку зелья. Мне надоело, что эти двое постоянно шепчутся у меня за спиной. Вот женица и терно тебе. И не до моего мужа ему станет. Не люблю я, когда за моей спиной что-то делается. Видя, как хмурит брови рыжая ведьмочка, я осознала, что она ревнует. Да, вот прямо как я когда-то. Меня нервировало, что у моей подруги появился мужчина, и мне пришлось делить её с ним. А вот Малика сейчас оказалась в такой же ситуации, и делить може с братом она явно не намерена. Однако. Тебя раздражает, что вместо того, чтобы сейчас уединиться с тобой в комнате и стучать спинкой кровати о стену, Жан шушукается с Этьером. Проговорив свою мысль вслух, я надеялась, что Малика не обидится и не станет обвинять меня в том, Что я наговариваю на неё. Но вместо этого подруга подняла указательный палец вверх и эмоционально выдохнула. В точку. Повернувшись, она подарила мне самую гадкую улыбочку, на которую только была способна её ведьминская душа. Ты всегда меня понимала. Мне нужен мой супруг полностью, так что его братец должен обзавестись своей собственной головной болью. «То есть мною?» — с иронией уточнила я. «Ну да». Малика скорчила премилую улыбку. «Ну, это уже весомый аргумент. Я расцвела в столь же милой улыбке. Ведьма ведьму поймет всегда».